«Все и ничего. Сказка!» Когда я, наконец, победил этого злого волшебника и заточил его в бутылку, повелитель сказал мне, «Теперь бери, что хочешь. Вот серебро, вот злато некоторое количество, вот драгоценные камни. Можем дополнительно предложить бесплатную путевку на курорт». «Это спасибо. Это мы возьмем». Сказал я, подвигая к себе и серебро, и злато, и драгоценные камни. Путевка тоже карман не оттянет. Ну, а как же насчет полцарства и царевны в жены? Извини, дорогой, развел руками повелитель. Не сговаривались. Уговор здесь ни при чем, возразил я. Раньше ведь тоже редко кто сговаривался. Это уж испокон веков так повелось. Ставка такая. Возьмите хотя бы Иван-царевича который Кощея Бессмертного победил, или Иванушку Дурачка? Расценки изменились, уважаемый. «Ах, расценки!» — сказал я. «Простите, мы на такое не согласны. Я решительно отодвинул и золото, и серебра, и драгоценные камни. Уж лучше я его обратно из бутылки выпущу». «Что ты, что ты!» — замахал руками повелитель. «Не надо выпускать, мы подумаем, посоветуемся». «Зайди в пятницу!» «Отдаст!» — понял я. «Пока бутылка в моих руках, некуда ему деваться. А срок — это он так назначает, для авторитета!» «Ладно!» — согласился я. «В пятницу так в пятницу. Мелочишку эту далеко не прячьте, я сразу все и заберу». До пятницы оставалось три дня. «Обойду кое-кого из будущих коллег!» — решил я. «Сам ведь без пяти минут князь!» Надо лично познакомиться, засвидетельствовать почтение. В хоромы Ивана-Царевича меня не сразу впустили. Долго пытали, кто и почему. Потом рассматривали в бойницу. Только когда я показал бутылку со скорчившимся в ней волшебником, ворота раскрылись. «Ты не удивляйся», — сказал Иван-Царевич, отводя глаза в сторону. «Фольклористы, сукины дети, от них хранюсь! Вчера с двух штук хотел уже с собаками травить. И повел меня знакомить с женой. — Вот, лисонька, — сказал он, — познакомься. — Ах, очень приятно, — заразовела Василиса Прекрасная, протягивая сдобную руку. — У нас, поверите ли, так редко кто бывает. Раньше хоть фольклористы. — Ладно, ладно, — прервал ее Иван-царевич. — Собери-ка на стол, что Бог послал. Видишь, человек с дороги. Василиса Прекрасная подарила нам виноградную улыбку и ушла, вычерчивая бедром плавную кривую. Иван-Царевич оказался не шибко разговорчивым. Он строго щурился на соленья, копчения, графины и бутылки, выставленные на столе, словно осматривал снаряженное для него войско. Разговор начала хозяйка. — Далеко ли ваше полцарства? — спросила она, наклонив ко мне круглое плечо. — Видите ли, дело в том... Начал я и рассказал про свою тяжбу с повелителем. Иван-Царевич оживился. «Правильный твой курс», — сказал он, обсасывая голубиное крылышко. «Не попускайся. Ничто чего придумали, расценку. У нас профессия рисковая, мы жизнью играем. Вот ты его одолел», — Иван-Царевич ткнул крылышком в мою бутылку. «А ведь мог и он тебя. Шутки?» «Ах, какой ужас!» — воскликнула Василиса Прекрасная, коротко прислоняясь ко мне. — А он обратно не вылезет? — Это как же получается? — продолжал возмущаться Иван Царевич. — Это выходит, мне бы, к примеру, за Кощея только злато серебра. За полцарства, стало быть, опять иди голову подставляй. За Василису, считай, уже третий раз. — Ну, знаете! — он даже руками развел. — А если в третий раз собственную отшибут, значит, прощай, любовь. «Ах, любовь!» — сказала Василиса Прекрасная, наступая мне под столом на ногу. «Хе-хе-хе!» — -хе. совсем не в тон хозяину среагировал я, занятый вытягиванием ноги. «Прощай, как говорится, радость, жизнь моя!» «Фу, черт, вот обстановочка! Нет, здесь засиживаться не стоит!» Между тем Иван-царевич обвел взглядом стол, супругу, хоромы и успокоился от вида всего этого, полученного им когда-то целиком и полностью. — В общем, стой на своем, — повторил он. — Имеешь полное право. Пусть они не крутят. Я стал прощаться. — Ах, зачем же вам торопиться? — заговорила Василиса Прекрасная, глядя на меня топлеными глазами. — Как раз бы и погостили эти три дня. — Бог с тобой, голубушка, — мысленно вздохнул я. — Мы тут за три-то дня друг друга перережем. Иванушка-дурачок, видать, жил по-современному. Вокруг его дворца не было каменной стены. Просто стояла высокая чугунная решетка, а за ней – живая изгородь. Когда я проходил мимо решетки, живая изгородь зашевелилась, и сквозь нее просунулся человек, на вид вполне симпатичный и благородный. «Простите, нет ли у вас закурить?» – озираясь, спросил человек. Я протянул ему папиросу. «С вашего позволения беру две». Сказал он и опустил резервную папироску в потайную прореху на дорогом халате. Потом человек затянулся, выпустил дым за решетку, отогнал его подальше рукой и сказал. «Кажется, я вас где-то видел. Вы не тот, который...» Но тут из глубины сада донеслись тревожные голоса. Человек втянул голову в плечи, пробормотал «Пардон!» и кинулся в кусты. Спустя некоторое время обо мне доложили, и я проследовал в покое Иванушки-дурачка. Вошел и обомлел. Прямо напротив меня, в царственной позе, сидел мой знакомец, а рядом с ним довольно-таки худая и, видимо, нервная особа с русалочьими глазами. Здравствуйте еще раз! поклонился я. — Хм-хм! <кхем> — Предостерегающе кашлянул Иванушка-дурачок и сделал мне страшные глаза. Что с тобой, милый? — насторожилась русалка. — Ничего, лапа, — заверил Иванушка-дурачок. — Просто говорю «К -к -к -к, здравствуйте — Нет, это ты кашляешь. — Бог с тобой, дорогая! — Нет, кашляешь, кашляешь! — со слезами в голосе закричала русалка. — Боже мой, боже мой, у тебя коклюш! — Может быть, Иван-царевич немножко простыли? — робко заметил я. «Простыл — Простыл! — застонала русалка. — Значит, воспаление легких. «Мамочка родная, за что я такая несчастливая? Ведь он же один!» Она повернула ко мне заплаканное лицо. «Один остался, ведь все же остальные самозванцы!» Я шел обратно вдоль знакомой решетки, размышляя о том, кому из моих коллег больше не повезло. Вдруг живая изгородь снова колыхнулась и появился сильно запыхавшийся Иванушка-дурачок. «Не в службу», — сказал он. «Разрешите еще папироску?» Я отдал ему всю пачку. «Вот спасибо!» Поблагодарил он и затоптался на месте, не зная, видимо, чем отплатить за мою щедрость. Наконец он нашелся и уважительно кивнул на бутылку. «Чем это вы его? Мечом-кладенцом?» «Что вы!» — сказал я. «Теперь другие методы. Берешь два электромагнита...» «Наука!» Недослушав, вздохнул Иванушка-дурачок. «Эх, на волюшку бы! Вот чисто полюшка! Да. Ну, прощайте!» «Прощайте!» — ответил я. И пошел. «Эй!» — крикнул он. «Хотите совет? В молоко кипящее не ныряйте! Ну в это, из которого красавцами выходят!» «А что такое?» Иванушка-дурачок посмотрел на меня с глубокой печалью. «Конечно, с вашей внешностью не повредило бы». Но лучше не надо, ну его к шутам. В пятницы я дожидаться не стал. Пришел к повелителю в четверг. Поставил бутылку и сказал. Забирайте, берите так, мне ничего не надо. Неудобно как-то, замялся повелитель. Совсем-то ничего. Может, все-таки путевочку, а? Ну, хотя бы 30%. -процентную". Да нет, спасибо, сказал я. Съезжу за свои.